Глава 19. По спине Лори пробежали мурашки. Она уже знала, что полицейский департамент Нью-Йорка не спешит делиться информацией об этом деле, и что родители Мартина готовы использовать свои связи, чтобы влиять на ход расследования. А теперь Кендра обвиняла в убийстве Дэниела Лонгфеллоу, младшего сенатора от штата Нью-Йорк. Бред Янг и юристы студии ни за что не позволят, чтобы в телевизионный эфир просочился даже намёк на такую возможность, если у шоу под подозрением не будет неоспоримых железных доказательств. «Кендра, я прочла всё, что было написано об этом деле, и ни разу не видела, чтобы где-то были упомянуты сенатор Лонгфеллоу или его жена». Кендра картинно закатила глаза. «Еще бы». Эта пара постаралась, чтобы вышло именно так. Они оба мастера по части манипулирования политической системой и мейнстримовскими СМИ. Лори подумала, что Мартину Беллу не надо было особенно стараться, чтобы убедить других в том, что его жена мыслит не вполне здраво. «Вы всерьёз полагаете, что член Сената США застрелил вашего мужа в самом центре Гринвич-Виллидж?» Тот, кто выстрелил в Мартина, поджидал его на вашей подъездной дороге. Его легко мог бы узнать кто-нибудь из ваших соседей. Лори не могла себе представить, чтобы всё происходило именно так. Тогда он ещё не был сенатором США. Он был членом законодательного собрания штата Нью-Йорк. И к тому же даже не от нашего избирательного округа. «Скажите». «Вы смогли бы узнать члена законодательного собрания штата, представляющего какой-то далекий от вас округ, если бы его предъявили вам для опознания в числе других, неизвестных вам мужчин?» Лори попыталась припомнить детали того, как Дэниел Лонгфеллоу стал сенатором США от штата Нью-Йорк. Почти два десятилетия штат бессменно представляли два сенатора но потом один из них подал в отставку, чтобы занять пост в администрации президента. Поскольку его кресло оказалось свободным, губернатор получил право назначить ему замену, и его выбор пал на восходящую звезду законодательного собрания — красавца Дэниела Лонгфеллоу, который прежде был прокурором. Три года назад Лонгфеллоу был избран уже на полный шестилетний срок — И теперь до Лори дошло, что его назначение было произведено примерно в то же время, когда был убит Мартин Белл. «А откуда вашему мужу было вообще знать миссис Лунгфеллоу?» «Они оба учились в Хейдене и являлись членами совета выпускников этой школы», сказала Кендра. Лори знала, что Хейден — это частная школа, находящаяся в верхнем Истсайде и считающаяся одной из лучших. Ли была такой же, какой была я сама, когда только что познакомилась с Мартином. Неизменно собранной, всегда на шаг опережающий остальных, оказывающейся в роли лидера в любой группе, в которой ей случалось оказаться. И, как и я, она, похоже, готова быть незаметной женщиной, делающей всё для успешной карьеры известного мужчины. Только посмотрите, как далеко с помощью Ли продвинулся её муж. После рождения Минди Мартин вдруг ни с того ни с сего вызвался руководить организацией благотворительного аукциона по сбору средств для школы Хейден. Догадайтесь, кто стал у него сопредседателем? Разумеется, Лиэн. Она могла проводить столько времени с моим мужем, в том числе и потому, что её собственный муж работал в законодательном собрании в Олбани и был далеко. И Мартин вдруг стал проводить куда больше времени в обществе Ли-Энн, чем со мной и нашими детьми. «А вы рассказали полиции о ваших подозрениях?» «Да, и при том сразу». Я сказала им, что если об их интрижке догадалась я, то о ней вполне мог прознать и Дэниел. «Я тогда этого не знала». Но в то время Земля уже полнилась слухами о том, что как только прежний сенатор будет утверждён на пост в администрации президента, наш губернатор назначит на его место именно Лонгфеллоу. Если бы в это время его жена ушла от него к звёздному врачу, это могло бы поставить его возвышение под угрозу. Лори сама могла наблюдать, как Алекс беспокоился, что какой-нибудь влиятельный политик или даже просто вирусный твит может сорвать его назначение на должность федерального судьи. Пожалуй, можно предположить, что другой человек, не такой, как Алекс, а по-настоящему порочный, мог бы совершить убийство, дабы обезопасить свою политическую карьеру. «А вам известно, что полиция предприняла, чтобы подтвердить или опровергнуть ваши подозрения?» Кендра покачала головой. Я думала, они будут держать меня в курсе, раз я вдова Мартина. Но с самого начала было ясно, что они рассматривают меня в качестве подозреваемой, а не в качестве члена его семьи. А его родители, наоборот, неизменно получали у них самый тёплый приём. Лори сказала себе, что надо будет поднять этот вопрос перед Беллами, когда они будут беседовать в следующий раз. И сделала соответствующую запись в своём блокноте, чтобы не забыть. «А в чём выражалось отношение полицейских к вам как к подозреваемой? Вас же никогда не арестовывали и не называли человеком, к которому у полиции есть вопросы». Ему не нужно было этого делать. Я видела, как полицейские детективы смотрели на меня, когда в тот вечер пришли в дом. Было очевидно, что я им не нравлюсь. «Не нравитесь?» «Расследование убийства — это не конкурс на самую обаятельную и привлекательную». «Вот именно». Но они сразу же решили, что убийца — это я. И даже попросили меня сдать кровь на наличие наркотиков. Я наотрез отказалась. Нет и нет, если они не покажут мне ордер. «Простите меня, Кендра, но вашего мужа только убили. Почему бы вам было не дать полиции всё, чего они хотели?» Кендра огляделась по сторонам, чтобы удостовериться, что их по-прежнему никто не слышит. В ресторане появилось ещё трое посетителей, но вокруг Кендры и Лори всё так же никого не было. У Лори было такое чувство, что за это им надо благодарить бармена Денниса. Потому что они зря теряли время на то, чтобы проводить расследование в отношении меня, в то время как я хотела, чтобы они нашли убийцу моего мужа прошипела Кендра. «Должна сказать, что, по многим свидетельствам, у вас тогда было уплощение эмоций, и вы были, так сказать, не в себе весь тот период, и даже тогда, когда вам сказали, что Мартин убит». «Как по-вашему, я нахожусь под действием наркотиков?» спросила Кендра. «Сейчас?» «Конечно, нет. Но я же не знала вас пять лет назад». «Послушайте». Мне не хочется говорить об этом в телешоу, выходящем в эфир в прайм-тайм. Но теперь я понимаю, что в то время я страдала от жесточайшей послеродовой депрессии. Думаю, она началась после рождения Бобби, поэтому я и не смогла продолжить обучение в ординатуре. А затем, вместо того, чтобы получать лечение, я выносила и родила второго ребёнка. Я этим не горжусь, но тогда я не была хорошей матерью. Я с трудом заставляла себя даже просто встать с кровати. Будучи врачом, Мартин должен был распознать источник моих проблем и обеспечить меня лечением. Но вместо этого крутил роман с «Мисс Совершенство Ли Энн». А меня и наших детей сбагрил на попечение бедной Кэролайн. После его смерти я обратилась к психотерапевту и получила лечение, в котором так нуждалась но его родители не желают замечать, что я стала другой». Лори немедля упрекнула себя за то, что такое объяснение поведения Кендры, как послеродовая депрессия, не пришло в голову ей самой. Ведь одна из её подруг мучилась от этой болезни целый год после того, как родила своего первого ребёнка. «Вы считаете, что родители вашего мужа всё ещё пытаются отобрать у вас детей?» — спросила она. Я уверена в этом на все сто процентов. И как бы я ни надеялась и не молилась, чтобы вы добились успеха в расследовании этого дела, настоящая причина, по которой я участвую в вашем шоу, это стремление задобрить моих свёкры и свекровь. Это они воспитали Мартина таким обаятельным и способным, но по сути своей — жестоким и беспощадным. Я не хочу, чтобы Бобби и Минди выросли такими, как он». Теперь Лори начала понимать, что Кендра может вызвать сочувствие. Но ей по-прежнему было непонятно, почему вдова Мартина Белла так неохотно шла на контакт с полицией. Она решила перейти к следующей теме из записи в своём блокноте. «Были сообщения о том, что вы много раз снимали наличные с вашего сберегательного счёта. Но вы так и не пожелали сообщить полиции, куда ушли эти деньги. Дело не в том, что я не пожелала, а в том, что я была не в состоянии это сделать. Из-за моей послеродовой депрессии я была тогда отнюдь не в лучшей форме. Иногда мне было необходимо уходить из дома, а в Нью-Йорке абсолютно всё стоит денег. В некоторые дни я просто заказывала такси и просила водителя отвезти меня в на Стейтон-Айленд или в парк Джонс-Бич, чтобы уединиться. Или ходила по магазинам. Как-то раз я просадила 800 долларов на пару леопардовых лабутенов, которые с тех пор так ни разу и не надела. С печальной улыбкой добавила она. Возможно, просаживая все эти деньги, я тем самым мстила Мартину за его роман с Ли -Эн. «Вызывающее расходование денег — это совсем не то, что убийство», — подумала Лори. «Я понимаю, что вам нужно заново изучить всё то, через что полиция заставила меня пройти. Но прошу вас, пообещайте мне, что вы изучите то, что я вам рассказала насчёт Лиэн Лонгфеллоу». По-моему, полиция не верила ни единому моему слову. «В этом-то и заключается суть нашей программы» заверила её Лори. «Мы изучаем все аспекты дела под всеми возможными углами зрения. А потому я также хотела бы расспросить вас о тех исках, про которые толковал Стивен». «Кто-то подавал на Мартина в суд?» Кендра небрежно махнула рукой. «Если ты врач, этого следует ожидать». Как бы мне не хотелось стать педиатром, я понимала, что одним из минусов врачебной профессии являются именно иски. А в случае Мартина дело обстояло ещё хуже, ведь он как-никак имел дело с людьми, страдающими от хронических болей. Это трудные пациенты. А что было предметом этих исков? Честно говоря, их детали мне неизвестны. К тому времени Мартин уже перестал говорить со мной о сколько-нибудь серьёзных вещах. После его смерти адвокаты заплатились сам из наследственной массы. А кто был адвокатом Мартина по делам, связанным с медицинскими ошибками? Я могу справиться о деталях, вчинённых ему исков, у него или у неё. Понятия не имею. Лори сделала для себя ещё одну пометку, чтобы изучить вопрос об исках. В её списке осталась всего одна тема, и это была бомба. «Вы сказали, что иногда покидали дом в поисках уединения. Это включало в себя походы в бары?» Кендра тяжело вздохнула. «В таблоидах утверждали, что я будто бы была по уши накачана водкой все 24 часа. Я же сказала вам, что у меня была послеродовая депрессия. Посмотрите в интернете, что это такое. Ты то чувствуешь себя как выжатый лимон, то тебя охватывает тревога и даже паника, а в следующий момент наступает спутанность сознания. Думаю, люди принимали это за состояние алкогольного опьянения. А как насчёт того, чтобы просто сходить поразвлечься, познакомиться с новыми людьми? Нет. Честно говоря, бывали дни, когда я даже не принимала душ. Настолько мне было скверно. На этом этапе Лоре надо было быть осторожной. В газетах не писали, что Кендра часто бывала в Улье, а Лори не хотела, чтобы вдова Мартина Белла поняла, что ей известно больше того, о чём говорилось в СМИ. Надо будет приберечь эту информацию для допроса в прямом эфире. Лори решила надавить ещё раз. «Я заметила, что здесь у вас со Стивеном есть друг, бармен Деннис. А в то время у вас был любимый бар или ресторан?» На этот раз Кендра огрызнулась. «Я же сказала вам, что нет». Лори кивнула и засунула свою ручку за корешок блокнота, показывая тем самым, что на сегодня их работа окончена. «Ещё раз спасибо, что вы согласились встретиться со мной в свободное от работы время. Мы свяжемся с вами, когда придёт время снимать передачу». Ожидая, когда Деннис представит ей счёт, она старалась дружески болтать с Кендрой о разных пустяках а затем расплатилась кредитной картой студии. «Уже две поклёвки, притом даже не на камеру», — подумала она. Сначала Кендра солгала родителям своего покойного мужа, сказав, что она готова оказать помощь в новом расследовании его убийства. И теперь, Лори была в этом уверена, она лгала опять. Полиция наверняка предъявила Кендре свидетельские показания о её встречах с таинственным мужчиной в Улье и забыть об этом она не могла. «Вполне возможно, что я только что пила капучино и ела мороженое в обществе убийцы», — подумала Лори. «Она не хочет, чтобы я знала про улей. Значит, сейчас мне надо отправиться именно туда».